Глава 33. Дойти до ручки. Выходя из банка с дедушкой, твёрдо знала одно: ненадёжный он человек в плане душевного и физического состояния. Кругом ему мерещатся завистники и враги, все жаждут обмануть и обокрасть заслуженного пенсионера. В Зарайске дедушка снял три верхние комнаты в доходном доме, почтенный вдовы Мешковой. Там мы скоротали вечер за разговорами. Как мне теперь к вам обращаться, господин Ожогин или всё-таки Третьяков? с грустным сарказмом спросила я. Дозволите ли я дедушкой себя называть? Именно дедушкой, после коротких раздумий ответил он. Обойдёмся без имён. Ага, кивнула я, прямо как партийная кличка дедуля. Не-не-не, дед сделал испуганное лицо и сухоньки мелодошками замахал. Пытались разные товарищи меня втянуть в классовую борьбу, но я-то знаю все её изгибы и перегибы. От прямого участия я отказался, но перевёл некоторую сумму в поддержку мирового пролетариата. инатом адю без меня большевики обойдутся значит за границей прятался больше года буржуины не завербовали в шпионы политикой не увлекался никогда важно заявил дед мы третьяковы при любой власти будем полезны обществу либо поддерживаем традиции и культуру в массы несём мы Есть нити, связующие среди поколений. То есть ищем и продаем антик в ряд, уточнила я. Мещанский подход, внученька моя дорогая. Предпочитаю мыслить широко и масштабно. Предлагаю основы беречь и передавать благодарным потомкам в полном объеме. Поняла, поняла. Скупать ковры, картины, вышивку, фарфор, бриллианты. Иконы часы деда ты меня хоть немножко любишь села поближе одной рукой обняла и голову склонила на плечо образ чувствовались подозреваю каждый думал о своём ах алёночка как я рад что ты здесь со мной последние годы меня недуги одолевают и ведь пожаловаться некому друзьями верными Я так и не обзавёлся стражусь. А ну как специально напоет, да вы спрашивать секреты начнут, а у меня же, знаешь, главный секрет. Знаю, деда, ласково начинаю я. Ты временной турист. Давай так сделаем. Ты завод Зарубино продашь на приятных условиях, а вместо него накупим ценных в будущем товаров. Потом тихонечко к Лепуновой Соберём в кучку твою добро и вуаля. Ходая дедова фигура немедленно подобралась, плечи расправились, шея вытянулась, вознося острый подбородок к потолку. Что значит, вуаля? В наше время, естественно, медленно произнесла я, жалея, что рана затронула самый болезненный вопрос. А что мне там делать? Позвольте спросить. Фальцетом закричал дед. «Дом Вожогина вы ловко продали. Теперь хотите, чтобы я городскими газами дышал? Это значит, должен я воротиться в ваш скворечник на Первомайской и до последнего дня на минимальную пенсию кормиться? Отказаться от балычка свежего и вместо осетров мягоньких жрать отмороженный химический ментай? Червонцы царские продавать будем». «Примерно по одному в год», – неуверенно предложила я. «На бутерброды с икрой хватит, наверное». «Цыц!» – гаркнул дед. «Не тебе моими червонцами распоряжаться, не ты зарабатывала». «Можно подумать, тебе они здесь достали с тяжким трудом», – обиженно пробормотала я, прислушиваясь к гомону ласточек за окном. «Низко летают, небо пасмурное, быть дождю». «Ох, плохи мои дела!» К Никите Кузьмичу послала записку. Так, мол, и так. Вышла с Ильей, недоразумение. Буду ночевать в номерах госпожи Мешковой. Пришлите с аквояжек с вещами. Сама тайна, надеюсь, что Илья остынет, признает свою ошибку. Сам приедет за мной, познакомится с дедушкой. Вместе выпьем наливочки и дружески решим вопросы, болотной недвижимости. А может, и тяжело достались, запоздало брякнул дед, очевидно обдумавший мои упрёки. Я сыромятникова наилучшими препаратами избавил от подагры и мужского бессилия. Он 3 года, как жеребец бегал, на радостях мне завод отписал к немцам, возил на курорт и к итальянцам оперу слушать. А там вдруг возьми да помри, постыднейшим образом, в дамской постели, на шелковых простынях. Наследники взъелись на меня, обвинили в злом умысле, адвокатами затравили. А я с того дня понял, что на геи мы в мир приходим, Алена. Ох, на геи! Дед шумно высморкался в большой белый платок, судорожно вздохнул. И уходим тоже с голым задом, радостно объявила я. Но добрые дела зачтутся на небесах. Продай завод за рубину Илье, и спишутся тебе 40 грехов, в том числе виагра для старого сластолюбца сыромятникова. Почему спишутся? заинтересовался дед, даже вздыхать перестал. Почуял выгодную сделку с Ангельской торговой палатой. Я поправила ему воротничок на рубашке, ослабила галстук и смахнула седой волосок с лацкана серого пиджака. Модный у меня дедуля, и прежде пижоном был. Начала спокойно рассказывать, ну, словно сказочку на ночь капризному малышу. Илья Зарубин хочет вернуть в заболотье производство российского фарфора. о отечественным брендом московские магазины заполнить и выпустить серию статуэток в народном стиле. Разве на такое благородное дело можно жмотиться? Ты же у нас всегда был первый патриот. Я искренне изумился, дед. А кто с дядей Гришей Кочневым спорил, что прокаченная Волга даст фору любой иномарке? Я все ваши разговоры помню. Хоть сама тогда ходила под стол пешком. А как мы на речке рыбу удили? Забыл? Я ноги промочила, тебе, баба Шура, потом устроила нагоняй. Как проводили-то её? Еле слышно, одними губами прошамкал дед. Достойно, деда, достойно. О тебе были последние слова и думы. Темно за окном, слышны отдалённые громовые раскаты. Скоро до нас дойдёт. Сумятиться в голове, не могу толком ухватить ни одну тему. На два мира живу, на два времени. И там и там есть дорогие люди, хочется каждому порадить. А в итоге ничего толком не добилось от дедушки. Упёрся на своём, с продажей заудов обождать, а завтра намерен начать осмотр помещичьих имений, выставленных за долги на аукцион. Нет, Алёнка, ты меня не сманивай в новый век. Мне и здесь неплохо живётся, а закончить карьеру мечтаю настоящим русским барином. Возьму себе тихое село, будут мне бабы с утра молочко носить, да поклоны бить. Летом поспеет малина и крыжовник, выйду в сад, наберу тарелку, ополосну у колодца и в рот Эх, а благость, и ты у меня погости, внучка, куда тебе торопиться? Мама волнуется. Вот разберусь с имением, отправлю тебя домой, обожди. Правда? Через портал Лепуновой, без особого энтузиазма спросила я. Есть свои каналы. Впервые за вечер лукаво усмехнулся дед. Сеезди завтра со мной в Горнастаевку. У тебя глаз молодой, может, какие изъяны скорее заметишь. Цену тоже просят немалую. Я даже с дивана подскочила, услыхав знакомое название. Неужели Горнастаевка выставлена на торги? Быть не может. Там же мой друг Перекатов сейчас загорает. Дед открыл сафьяновый футляр. Достал очки на цепочке, с хрустом развернул документ. Вот, у меня и список имеется: 20 десятин земли, 3 сотни плодовых кустов, и главное, есть крыжовник. Поедешь со мной, Алёна? Конечно, дедуля, с грустной улыбкой сказала я. Такое название чудесное, Горнастаевка. Надо посмотреть. Полночи бушевала над Зарайском злая гроза. Полночи трепал местные сады порывистый ветер и лупил дождь. Я мало спала, пыталась представить, чем сейчас занят товарищ Зарубин, вздрагивала от каждого стука в окно и двери. Ждала, ждала, только душу вымотала напрасно. А утром сели мы в прекрасный дедов экипаж на козлых, архип Сантонио и покатили горностаевку изучать, будто и не было у меня позади приключений в жуковке, заболотье и красногорке. На постоялом дворе Матвея Калашникова остановились мы дать отдых лошадям и сами вошли в избу, привлечённые запахами горячей издобы. Оказывается, в подвале была оборудована пекарня, где полуголые от жары молодцы месили тесто и орудовали лопатами для посадки хлебов. Кроме ржаных караваев для состоятельных покупателей, пекли пышные калачи из белой муки, баранки и сайки. Дедушка возжелал попробовать продукцию, я купил калачи на всю нашу компанию. По форме они были похожи на замки с круглой дужкой. Я самый маленький выбрала, тёпленький, села на лавочке во дворе, завернула край в бумажку, начала есть. Смотрю, тянется с дороги процессия странников-богомольцев, впереди старики в длинных неподпоясанных рубахах, дальше измождённые женщины с детьми на закорках, слепцов мальчики ведут или лохматинкие мелкие собачонки. Вот нищие у забора расселись, милостыню просят. Я пригляделась: лица изрыты оспой, на худых руках синяки и садины. По приказу Калашникова вынесли из избы мешок сухарей, из неудавшегося хлеба. Старики набрали из колодца воды, стали размачивать ржаные корочки в кружках. Мелко крестились перед едой, прикрыв веки. шептали благодарственную молитву. Не забывали и собак покормить. Потом затянули песню, радуясь отдыху, сытости и хорошей погоде. Дедушка послал Антонио раздать странникам по копеечке. Сам сидел за столом у окна, угощался сладким чаем. А я заслушалась песен, не заметила, как доела свой калач. Слышу, рядом архип тихонько смеется. Дошли знать до ручки. Алёна Дмитриевна. Что такое? встрепенулась я. На улице душки-то калачи господа не едят, птицам крошат или бедным отдают. Простите, не поняла. Смотрю на кусочек хлеба в бумажке, архи улыбается, в усы дальше поясняет. Калачи обычно стелег или лотков на улице продают. Вот народ почище и брезгует ручки есть, которые прежде немытыми руками держал, собакам бросает или нищим суёт. А кто по нужде съест весь калач, про того и говорят: дошёл, мол, до ручки. А, теперь буду знать. И демонстративно сунула в рот последний хрустящий кусок калача и распорядилась старикам у дороги белого хлеба купить. А потом подсела к ним слушать загадки, которыми они забавляли баса на одних хребетишек. Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют меня, по огне, воду пройду, а конец мой нож до да зубы. Ух, думаю, страсти какие, не успела сообразить, а ребята уже кричат: "Хлеб, хлеб!" Или вот, например, не за что бы сама не догадалась. В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, рука всего одна и та на спине. Подмигиваю Архипу. Ты мол знаешь, взжимает плечами, конфузится. Затылок скребёт, а малые пошушукались и кричат: "Чайник! Откуда же вы бредёте, граждане?" участливо спрашиваю я. Были в Красногорском монастыре, кланялись иконе Божьей Матери, Чада Заступнице. Юкнуло у меня сердечко, вспомнились горячие ласки зарубина, весёлый шёпот на берегу, вздох и вечерний у ветра вывих сорвало с места, начала спутника тормошить. Не пора ли нам ехать, дедушка? И то верно. Но спустя 10 верст у нас захромала гнедая Пришлось сделать привал на почтовой станции и там же заночевать. Впрочем, какой сон! Под скрипучей железной кроватью шуршали мыши или домовые. За дощатой стеной слышны были грубые мужские голоса. Земские инспектора не то в карты играли, не то спорили о судьбах отечественного образования на селе. В полночь со двора раздался пьяный рык. излобный собачий лай. Потом смолкло всё, и до рассвета я сумела забыться. Ванна приснилась, нормальная такая, белоснежная, городская ванна с душем. Выхожу я оттуда, в чём мать родила, открываю в кухне двухкамерный холодильник, система Ноу-фрост. No Достаю брикет сливочного плавбира из кореновки, вливаю его малиновым вареньем. И тут холодильник начинает фальшиво петь итальянскую арию. Я в панике просыпаюсь и напрягаю слух, а после выглядываю в засиженное мухами оконце. Но ну, точно. Во дворе на осенне Антонио обнимает Дживаху с растрёпанными рыжими косами, чего-то ей лапочет по-своему, шарит смоглами пальцами у ворот опёстрого платья, а та голову запрокинула назад. дышит часто вижу только как шары груди и в разные стороны разошлись и подрагивают словно жили лифик бы ей или корсет на мгновение представила что зарубин меня скоро забудет и найдёт себе такую же дуняшу для милых забов физически стало тошно от завтрака отказалась и на расспросы дедушки о здоровье отвечала скупо Осталась Горнастаевку пережить и тотчас в Москву. Накуплю нарядов и шоколада, книг, картин, драгоценностей, вина и красивой посуды, заведу музыкальный салон, толпу обожателей, изобрету венчик в взбивалку, швабру с самоджимом, женские гигиенические принадлежности и подгузники на липучках. Кстати, о женских принадлежностях. Что-то у меня сбился календарь. Вера и от настресса в лесу, когда на нас разбойники напали. Может, задержаться в этом времени до зимы, уговорить дедушку съездить в Сочи или Геленджик, здоровье поправить. Поделилась с ним своими фантазиями, услышала надменный смешок в ответ. Сочи твой сейчас это военный форт Александрия. Казачьи поселения и скопище нищих лочуг, грязь, брань, горские набеги и малярия. Да ты что, поразилась я? Еленжек, такая же дыра. А чего ты хочешь? Кавказские войны только закончились. Тут не до курортов. И с турками ещё будет возня. Куда же наши богачи отдыхать и лечиться ездят? Неужели только Баден-Баден? И чешский Карлсбад? Ялто забыла, насмешливо проворковал дед. "Точно, вдохновилась я чеховскими рассказами. В сентябре там шикарная публика соберётся, дамы с собачками по набережной гуляют, мужчины в строгих костюмах и с тростью. Настоящий бархатный сезон", прошептала я. "В Крым хочу". При нынешних ценах и наших с тобой возможностях нельзя такой случай упускать. Цены, конечно, заманчивые: 2 рубля в сутки летом, рубль зимой. Да вот условия проживания смущают. Поедем, деда, загорелась я. Косточки твои на южном солнце погреем, воздухом подышим морским. Хоть одним глазком посмотреть на природу и архитектуру. Помнишь, Пушкин писал про Бахчисарайский фонтан. Фонтан любви, фонтан живой, принёс я в дар тебе две розы, люблю немолчный говор твой и поэтические слёзы. Но Егор Семёнович почему-то не спешил радоваться. Это всё чудесно звучит. Только учти, Ялта нынче как большая деревня. Городской канализации нет, водопровода нет. Мелкие гостиницы, дрянь. Умывальников в номерах не сыщешь, и смену белья не допросишься. А большие гостиницы, напирала я. Строят ещё, вздохнул дедушка. Гостиницы, виллы, дворцы, только-только железную дорогу на юга проложили. Всё будет, Алёнка, ты дождёшься, прокатишься, повидаешь. А мне бы именьиться под Москвой, огурчики свои и яблоневый сад, более ничего не надо. Повидал я мир на старости лет, побывал в европейских странах, по морским пляжам гулял, а всё-таки тянет сюда, в умеренный климат, то-то корни наши. Третьяковские. Отсюда, с Подмосковья, с Рязанщины и Оки, прадеды наши двинулись переселяться в Сибирь. А где ты, Антонио, подобрал? Не впопад спросила я, чувствуя, что у дедушки снова глаза на мокром месте. В Швейцарии, на ферме, где сыр покупал и молоко. Не хотят отвечал он. А Антошу там один наш разорившийся дворянчик бросил вёс из Милана в Петербург себе в камердинеры, да завернул в горы полюбоваться пейзажами. И там известие получил, что родители последних мужиков в рекруты сдали на три тысячёнки, а другую деревню целиком продали за долги. Вот и вернулся дворянчик в Россию. Без итальянского слуги самому на дорогу едва хватило. А почему Антонио не поехал обратно в Милан? Так на какие гроши спрашивается? Антоша взялся работать на местного фермера, мечтал о своей усадьбе, но по моим расчётам, хоть 40 лет паши землю, да бросай альпийский навоз в гряды, и то вряд ли дело выгорит. Увлёк я его рассказами о Москве, обещал в своём имении получше устроить. Да ты филантроп, извитильно похвалила я. А что? моргнул дед. Мне такой слуга и настранец очень удобен, возраст мой уважает, чемоданы таскает, обувь чистит. Выглядит солидно и сам простой, безропотный парень. «Женю его на местные крестьяночки, справлю хороший дом, будут за моим имением следить, за меня Богу молиться». «Хм, а что ж ты сам делал в Швейцарии?» «Виноградные ванны принимал», – прозвучал несколько смущенный ответ. «Слушала и диву давалось, продуманный у меня дедуля, пока мы с мамой его искали и оплакивали в двадцать первом веке». успел в прошлом всю Европу объездить и курорты Краснодарского края исследовать